Эпилог. Сегодня мы, наконец, вернулись к купальням. Мне понадобилось несколько дней, чтобы хоть немного освоиться и примириться с мыслью о том, что Инни прожила целую жизнь без меня. Впрочем, часть ее рядом с ней был отец. Не могу поверить, так и не укладывается в голове, что мне все это только приснилось. В этом месте началась моя вторая жизнь. Здесь законсервированные до момента пробуждения спали те из прибывших на планету, чей разум не смог принять воздействия и особенности нового мира. Осторожно склонившись к чуть мутноватой поверхности, провела ладонью над укрытым толстым слоем живительного геля лицом Ли. Суждено ли нам встретиться? Со временем эти воспоминания померкнут, вытесненные реальной жизнью. Ты же понимаешь, что из привычного тебе по жизни на станции на Леноре ничего нет. Лир рассуждал, как истинный ленорец. Для него обыденно и понятно в этом мире все. Он родился в нем, изначально являясь его частью, а я... Мне страшно. Вдруг никогда так и не смогу привыкнуть. Застряну где-то между двух миров. Все думаю, я могла бы быть твоей прабабушкой. Это вряд ли. Мужчина успокаивающе сжал плечи, притягивая меня ближе. «Я старше тебя. Пусть время на Леноре течет немного иначе, год здесь длиннее, чем был на земле. но даже с учетом этой разницы я старше. А что да про бабушки? Судьба — это всегда один сценарий, и твоя судьба была в том, чтобы дождаться меня. И ничего другого». «Откуда такая уверенность?» «Я вот совсем не готова слепо подчиняться каким-то утвержденным высшей силой этого мира решениям. Извини, но по факту я знаю тебя несколько дней». Не видя лица Лира, я почувствовала, он улыбнулся, чуть дрогнуло щекотавшее волосы дыхание. «Тогда представь, что мы не встретились. Или расстанемся сейчас». «Все мое существо реагировало на этого мужчину, даже во сне». Пусть поначалу в своих фантазиях я воспринимала его лишь как угрозу, ужасающее и неизвестное нечто, но даже при первом столкновении с Ленорцем в земляной ловушке подмечала скрытую чувственность его движений. Плавная и немного хищная грация устрашали, но и неизменно притягивали взгляд. Никто другой никогда прежде настолько не сосредоточивал на себе мое внимание и интерес. Даже измученный пленом, прикованный к стене, Ленорец из моих снов казался мне воплощением мужества. Не только чувство жалости и надежда на его помощь толкнули меня на опасную авантюру по спасению чужака. В то же время, на каком-то инстинктивном уровне, глубинным женским чутьем, я осознавала и ответный интерес. Его действия, спасение после падения, стремление обезопасить мои раны, желание защищать до конца – все говорило о взаимности возникшей страсти. То, как он смотрел на меня, его жадные и в то же время встревоженные взгляды, защитникам удалось захватить пленника лишь потому, что он допустил подобное. И вот настал момент, когда мы, наконец, оба реальны. Иньи рассказала мне о том, о чем умолчал Лир, о слиянии. Это билет в один конец. Объединив сознание, проникнув в мои фантазии и став их реальной частью, Ленорец пошел на риск. Именно тогда отлаженный круговорот моей устоявшейся иллюзорной жизни постиг крах. Я попала в плен дикаря, вырвавшись за рамки избранного самой себе сценария жизни в стенах Надис, и понеслось. Не сумея я очнуться, он оказался бы привязан к медленно угасающему разуму, который принялся бы тянуть из него силы, ускоряя старение и убивая. Я полюбила его таким, диким и пугающим, каким он представлялся мне в снах узнала и оценила реальным, бесстрашным и заботливым. А что, если бы я и сейчас лежала в одной из этих купалин, продолжая в своих мыслях бежать по кругу разрушающейся жизни? Или повернулась к Лиру спиной и ушла одна в такую еще незнакомую реальность Леноры? Одна. Сон это или явь, но без него я не протяну. Просто не смогу существовать и дальше в одиночестве постылой жизни а без него она станет такой в любом месте, тут и думать не о чем. Спасибо, что вытащил меня, крепко обняв самого моего важного мужчину, сказала то, что должна была сказать еще раньше. Без тебя я не смогу. Ты и есть мой новый мир. Наоми. Голос Лира прозвучал ошеломленно. Так ты слышала? Все эти годы я приходил сюда и звал тебя. Я говорил именно так. Без тебя я не смогу. Ты есть мой мир.